Глава 8 Те же страшные сцены бесчеловечных убийств и истязаний на другой день шестнадцатого мая с раннего утра. Проходя по главной улице Белого города, мимо дома князя Юрия Алексеевича Долгорукова, отца, убитого накануне Михаила Юрича, толпа стрельцов ворвалась в дом. Восьмидесятилетний старик, огорченный смертью сына, лежал больной. Действительно ли из сострадания к горю отца или притворно, но только стрельцы на коленях просили прощения у старого князя, оправдываясь в убийстве ослеплением раздражения. Старик, по-видимому, чистосердечно простил убийц и приказал отпереть для них погреб с вином. Но в то время, когда стрельцы перепились, один из боярских холопов передал им, Будто старый князь, получив известие о смерти сына, выразился, щуку убили, да зубы остались. Придет время, перевешают бунтовщиков по всем зубцам городских стен. Злодеи рассверепели, бросились в комнаты, истощив старика с постели за седые волосы на двор, убили и бросили на навозную кучу. Потом, захватив в кухне приготовляемую к обеду рыбу, кинули ее на грудь убитого. Вот тебе щука, вот тебе зубы. В этот день, как и в предшествующий, главные силы стрельцов сосредоточивались около Кремля. Оставался еще в живых один из главных намеченных жертв, Иван Кириллч. С открытия мятежа Отец царицы, Кирилл Полуэкточ и брат Иван Кириллович в продолжении всего дня скрывались в одной потайной комнате подле спальни царицы, где и провели тревожную ночь. На другой день из опасения другого, более тщательного обыска царского дворца, царевна Марья Алексеевна, старшая из царевен, предложила царице перевести их в ее деревянный дворец подле патриаршего двора, Куда трудно было добраться, не зная всех переходов, темных синей и лестниц. Нарышкины перешли туда. Опасения оправдались. Прибывшие 16 мая к дворцу стрельцы произвели более тщательный поиск. Осматривали подробно все комнаты и тайники, перевертывали постели, сундуки, пробуя в глухих местах копьями. Однако же и теперь все поиски оказались бесплодными. Напрасно кравчий князь Борис Алексеевич Голицын уверял их, будто Иван Кириллович уехал из Москвы. Стрельцы не верили и, собравшись на Красном Крыльце, вызвали к себе бояр. Передайте, царице, кричали они, что если завтра не будет выдан изменник Ивашка, то все будут изрублены, и дворец сожжен. После этого Мятежники с прежними предосторожностями оставили Кремль. На третий день, то есть 17 мая, снова раздался зловещий набат и барабанный бой. И снова вся Кремлевская площадь наполнилась мятежниками, но только крики их теперь стали грознее и требования настоятельнее. В страшной тревоге собрались бояре в палатах царицы. Каждый в тайном уголке своего сердца желал избежать личной опасности от дальнейшего укрывательства Ивана Кирилча. Но никто не решался выразить открыто своего желания. Более откровенной, выказалась царевна. Матушка царица, сказала она, неожиданно входя в палату. Стрельцы требуют выдачи Ивана Кирилча. Они грозятся всех изрубить и сжечь дворец. Я готов. Вдруг послышался в дверях голос Ивана Кириллча. Странное впечатление произвело неожиданное появление молодого человека. Недоумение, сожаление и вместе с тем радость можно было прочитать почти на всех лицах бояр. Царица онемела от горя и отчаяния. Все молчали. Первая пришла в себя царевна. «Ты жертвуешь собой за всех нас, дядюшка». «Жизнь твоя спасет царство, и я завидую тебе». И в первый раз еще в душе царевны шевельнулось непривычное чувство, так резко противоположное прошлому,